Глава 8. В пятницу в 20.40, когда группа сотрудников Сибе еще ужинала в Шанли-Уэст, в центре Манхэттена в квартире перуанского дипломата Хосе Антонио Салаверри раздался звонок. Квартира находилась в 20-этажном доме. На первом этаже сидел швейцар, посетители пользовались домофоном, чтобы известить о своем приходе жильца. С самого утра, расставшись с Мигелем в здании ООН, Соловерри нервничал. Он с нетерпением ждал известия о том, что члены группы, действующие от имени Медлинского картеля и Сендеро Луминосо, благополучно убрались из Соединенных Штатов. Он надеялся, что с их отъездом порвется нить, связывавшая его с этой жуткой историей, которая не давала ему покоя со вчерашнего дня. Он и его приятельница Хельга Эфферен вот уже больше часа потягивали у камина водку с тоником, и ни тому, ни другому не хотелось идти на кухню, чтобы приготовить поесть или заказать ужин по телефону. Алкоголь помог им расслабиться, но нервного напряжения не снял. Они были занятной парой. Маленький Юркий Салаверри и Хельга, для описания которой лучше всего подходило прилагательное «дородное», Натуральная блондинка, она была широка в кости, пышнотела и пышногруда. Но почему-то природа поскупилась на последние мазки, чтобы сделать ее красавицей. Грубоватость черт лица и кислое выражение отталкивали от нее многих мужчин, но только не Салавери. Его потянуло к Хельге с момента их первой встречи в банке. Возможно, он увидел в ней собственное отражение — и почувствовал скрытую, но сильную сексуальность. Он не обманулся ни в том, ни в другом. А у обоих отношение к жизни строилось главным образом на прагматизме и алчности. Что касается секса, то они занимались им часто. Хельга превращалась в разъяренного кита, заглатывающего Хосе Антонио, как и ону. Ему нравилось. В моменты наивысшего наслаждения Хельга громко стонала, иногда кричала, что придавало ему уверенности в себе. Он чувствовал себя крупнее, чем был на самом деле, как в буквальном, так и в переносном смысле слова. Однако сегодняшний вечер был исключением. Они не сумели насладиться друг другом и улеглись в постель, надеясь хоть на миг забыться, Но у них ничего не получалось, и спустя некоторое время оба поняли, что не стоит и пытаться отвлечься от мрачных мыслей. Каждый знал, о чем думает другой. Обоих одинаково волновало похищение семьи слоунов. Они понимали, что располагают важной информацией о сенсационном преступлении, которое было главным событием дня в прессе и главной заботой всех правоохранительных органов страны. Более того, они были финансовыми посредниками, и, следовательно, оказались прямыми пособниками банды похитителей. Но боялись они не за судьбу похищенных, а за собственную судьбу. Салавырий знал, что в случае разоблачения никакая дипломатическая неприкосновенность не спасет его. Он мигом вылетит и из зоны из Соединенных Штатов, Карьера его на этом закончится, в Перу с ним, скорее всего, разделается Сендера Луминосу. Хельгу же, не имевшую дипломатического статуса, могут приговорить к тюремному заключению за преступное сокрытие информации и за тайный перевод денег в банк, где она работала. Эти мысли вертелись у Хельги в голове, когда раздался звонок, Ее любовник бросился к вмонтированному в стену микрофону, соединенному с главным входом. Нажав кнопку, он спросил «Кто там?» Голос ответил с металлическим скрежетом «Плато». «Это он!» — с облегчением шепнул Хельги Салавери и, нажав на кнопку, отпиравшую замок внизу, произнес в микрофон «Поднимайтесь, пожалуйста». С Семнадцатью этажами ниже человек, говоривший с Салавери, толкнул тяжелую застекленную дверь. Он был среднего роста, с узким, смуглым лицом, глубоко посаженными угрюмыми глазами и блестящими черными волосами. На вид ему можно было дать 38 и 55 лет. Он был в расстегнутом плаще на теплой подкладке, надетом поверх неприметного коричневого костюма, и в тонких перчатках, которые не снял, хотя в помещении было тепло. Швейцар в униформе, видевший, как этот человек подошел к дверям и говорил по домофону, указал ему на лифт. В лифт вошли еще трое. Человек в плаще будто не видел их. Нажав на кнопку восемнадцатого этажа, он стоял с отсутствующим видом. В кабине, когда лифт доехал до восемнадцатого этажа, никого, кроме него, не осталось. Взглянув на указатель, он направился к нужной ему квартире, отметив про себя, что на этаже находится еще три квартиры и справа лестница. Не то, чтобы он собирался воспользоваться своими наблюдениями, просто запоминать возможные пути к отступлению вошло у него в привычку. У дверей он нажал на кнопку звонка и услышал, как внутри раздался мелодичный звон. Дверь тотчас открылась. «Господин Салаверри?» — спросил человек с приятным, легким испанским акцентом. «Да, да, входите. Разрешите я повешу ваше пальто?» «Нет, я на минуту». Гость быстро осмотрел помещение. Увидев Хельгу, он спросил. «Это женщина из банка?» Вопрос был не слишком вежливым, но Салаверри ответил. «Да, это мисс Эфрин. А как вас зовут?» «Плато». Этого достаточно. Он кивнул в сторону камина. «Можно пройти?» «Разумеется». Соловерий заметил, что гость не снимает перчаток и решил, что это либо причуда, либо парень скрывает какое-то уродство. Они стояли теперь перед камином. Едва кивнув Хельги, гость осведомился. «Здесь больше никого нет?» Соловерий отрицательно помотал головой. «Никого?» «Можете говорить откровенно. Я должен кое-что вам передать», — произнес человек и запустил руку за отворот плаща, а когда вынул, в ней был зажат девятимиллиметровый браунинг с глушителем. А Салавари немало выпил, это притупило его реакцию. Но и на трезвую голову ему вряд ли удалось бы предотвратить то, что произошло в следующее мгновение — Перуанец застыл в изумлении, не успел он шевельнуться, как гость приставил дуло к его лбу и нажал спусковой крючок. В последний краткий миг жизни несчастный сумел лишь раскрыть рот от неожиданности и удивления. Вместе попадания пули рана была небольшой, аккуратный красный кружок, чего не скажешь о выходном отверстии. Большое развороченное месиво из фрагментов черепа, мозга и крови. Еще до того, как тело рухнуло на пол, человек в плаще заметил вокруг краны пороховой ожог, то, чего он и добивался. Он повернулся к женщине. Хельга сидела, словно громом пораженная. Но тут ее изумление сменилось ужасом, она закричала и кинулась к двери. но поздно. Человек всегда попадал в яблочко, он выстрелил ей прямо в сердце. На пол она упала уже мертвой, кровь ручьем струилась на ковер. Наемный убийца из Малой Колумбии замер и прислушался. Глушитель был превосходный, оба раза пистолет выстрелил беззвучно, но все же рисковать убийца не собирался, надо было убедиться, что снаружи все спокойно. Все было тихо, и он приступил к выполнению второй части инструкции. Он снял с дула глушитель, положил на время пистолет рядом с телом Салавери. Из другого кармана плаща он достал баллончик с краской. Подошел к стене и, нажав на распылитель, большими черными буквами вывел слово «корнудо». Примечание. В переводе с испанского — куколт или рогоносец. Вернувшись к телу салаверии, он выпустил несколько капель черной краски на его правую руку, затем прижал безжизненные пальцы к баллончику, чтобы на нем остались отпечатки салаверии. Поставив баллончик на стол, убийца поднял с пола пистолет и вложил его в руку покойного. Затем придал руке такое положение, чтобы казалось, будто Салаверри застрелился и упал. К женщине убийца не притронулся. Теперь он достал из кармана сложенный лист почтовой бумаги, где был напечатан следующий текст. «Вы не верили мне, когда я говорила, что она нимфоманка и шлюха, недостойная вас. Вы думаете, она вас любит, а на самом деле она не испытывает к вам ничего, кроме презрения. Она водила в вашу квартиру мужчин и предавалась с ними разврату. В доказательство прилагаю фотографии». Она была здесь с мужчиной и позволила его приятелю, профессиональному фотографу, сделать эти снимки. В своей нимфомании она дошла до того, что стала коллекционировать подобные фото. Такое чудовищное использование вашего дома, просто вопиющее оскорбление для такого мужчины, как вы. Ваша бывшая и верная подруга. Из гостиной убийца прошел в комнату, которая несомненно служила Салавери спальней. Он скомкал листок и бросил его в корзинку для мусора. При обыске, без которого полиция не обойдется, листок обязательно обнаружат. Скорее всего, послание сочтут полуанонимным. Автор письма ведь был известен только Салавери. Последним штрихом явился конверт, в который были вложены обрывки черно-белых глянцевых фотографий с обожженными краями. В ванной, примыкавшей к спальне, убийца высыпал содержимое конверта в унитаз, но не стал спускать воду. Фотографии были разорваны на столь мелкие куски, что опознать там никого не удалось бы. Но они приведут к логическому заключению. Салавери, прочитав обличительное письмо, сжег фотографии и остатки выбросил в унитаз. Ослепленный ревностью Салавери убил свою возлюбленную. Затем Салавери, видимо, написал на стене одно единственное слово, жалкое признание в том, кто он такой. В корявых печатных буквах этого последнего крика души проглядывался даже некий артистизм. Конечно, ни один англосакс или коренной американец так бы не поступил, зато это красноречиво свидетельствовало о бурном темпераменте любовника испанских кровей. И последнее умозаключение. Доведенный до отчаяния, будучи не в силах вынести последствий содеянного, Салавари покончил с собой. Рана на лбу с обожженными краями была типичной для самоубийства. Изощренные режиссеры этой постановки прекрасно знали, что нераскрытое убийство в Нью-Йорке — дело обычное. Полицейские и детективы перегружены, а потому никто не будет возиться с преступлением, где все мотивы и улики налицо. Напоследок убийца окинул гостиную внимательным взором и спокойно ушел. Беспрепятственно покинув здание, он увидел, что не пробыл в квартире 15 минут — Отойдя на несколько кварталов, он стянул с рук перчатки и бросил их в урну.